Глава 15 «Да какая я тебе бабушка!» Женщина ошавоську выронила. Консервы и васси вперемешку с головками лука, с бодрым грохотом покатились по полу. Потлатый кинулся их подбирать. «Не надо мне помогать!» — вопила псевдобабуля. «Сама справлюсь!» Парень пожал плечами и испуганно сложил трофеи обратно на пол. «Ты что творишь, ирод?» — взвизгнула женщина. «Вы посмотрите, люди добрые, что делается!» «Так вы сами же сказали!» Недоумевал потлатый. «Помогать не надо!» «Вредитель! Ты специально по грязи продукты мои валяешь!» Одна старуха обозвала, другой еду мою по полу пинает. «Позвольте!» Вмешалась та самая участливая женщина, что попросила уступить место. «Я вас старухой не называла, я сказала бабушка, но не из-за вашего возраста, а по статусу. У вас же есть внуки?» «Какие внуки? Мне сорока, нет, мымра!» «Сами вы, мымра!» Да у многих 40 внуки есть, вот у меня, например. Тогда вы и есть, старуха, а у меня даже детей нет. Сердобольная пассажирка в ответ на такое перешла в наступление, и голос стал громче и куда более резким, как будто она начала превращаться в гарпию. «Я? Старуха? Что вы себе позволяете? Это вы смотритесь, как потасканное авоська, а я еще беспокоилась за нее, хотела, чтобы место ей уступили». Я в ваших старушечьих местах не нуждаюсь. Себя оставьте. Молодая могу и постоять. С какого это перепугу места эти мои? Они общие. И если я сижу, это не значит, что я старая. Просто села раньше. А вы желчью своей захлебнетесь. Не зря у вас детей нет. А ты моих детей не трожь. А я и не трогаю. Их же нет. Скандал грозился перерасти в потасовку, с тасканием за волосы и валянием по полу. Тем более, что сбоку кто-то прыснул со смеху. Подогревая гнев сцепившихся в перепалке дам, я толкнул Погодина в плечо. «Дай ксиву». «Зачем?» – нахмурился тот. «Пора не растаскивать. Милиционеры мы или кто. Если хочешь, сам иди». «На!» Федя протянул мне красные лидериновые корочки. Свежие, от них еще пахло краской. Не затаскал их опер. Мало ксивы пользовался. «Граждане враждующие!» – я махнул корками. «Милиция! Требую прекратить нарушение общественного порядка! Иначе вынужден буду доставить вас для разбирательства в отделение!» Волшебное слово «милиция» подействовало мгновенно. Тетки вмиг притихли. Общими усилиями автобуса собрали и Васи, и Лук. Патлатый, до этого изо всех сил старавшийся уменьшиться и не отсвечивать, поспешил вообще смыться, выскочив в шипящие двери на ближайшей остановке. В скотовозе воцарился настороженный мир. Лишь изредка что-то громко вещал любопытный малыш. Увидев дородного мужчину с пузом борца сумо малыш ткнул на него пальцем и воскликнул на весь автобус. «Мама, мама, смотри, какой дядя толстый! Он что, арбуз проглотил?» Мама шипела на ребёнка, готовая провалиться сквозь землю. А тот бесхитростно продолжал познание окружающего мира. «Мама, смотри, а почему у тёти усы? Разве так бывает?» Автобус хихикал тряпочку, а мама уставилась в окно. С преогромнейшим интересом, разглядывая проплывающие мимо тополя с уныло облетевшими кронами, словно это были не тополя вовсе, а чудеснейшего вида райские деревья с невиданными плодами. Контора Жека располагалась традиционно на первом этаже старого жилого дома. Мы прямиком направились к инженеру, уж он-то должен опознать, чей это ящик. Но инженер оказался на выезде. Где-то был серьезный прорыв, и он укатился аварийной бригадой. Я поймал в коридоре одного из работяг. Погодин предъявил ему удостоверение, а я помахал перед его носом ящиком. «Гражданин, как нам найти хозяина этого инвентаря?» «Не знаю». Почесал заросший затылок мозолистой лапой слесарь. «Вроде как на имущество Петровича похоже. Да, вот и вмятина, когда он ящик с пьяным в лестничный пролет уронил. Точно его?» «Как фамилия Петровича?» «Ломатько. А имя не подскажу. Петрович он и есть Петрович». «Все его так зовут!» «И где сейчас, гражданин Ломатько?» «Известно где!» Работяга ткнула невзрачную кособокую дверь в конце полутемного коридора. «В коптерке в карте режется. Ему можно, он дорабатывает и увольняется. Предатель!» «Ясно. Спасибо. Полумрак коптерки встретил нас запахом мазута, свежего перегара и махорки. На раздавленном до блеска пружин из-под обшивки диване выстедал работяга с задумчивым лицом канта, и газетной самокруткой в жёлтых зубах. Он небрежно бросил на нас скучающий взгляд. Наверное, подумал, что опять из ПТУ желторотиков на практику прислали. Но волшебное слово «милиция» заставило его потушить самокрутку в обуглившейся консервной банке. «Гражданин Ломатько?» — официальным тоном спросил я. «Он самый!» — настороженно буркнул сантехник. «Вам знаком этот ящик?» Тот покосился на него. Глазки на секунду заметались, рука поскребла щетину и нос с багровыми прожилками. «Первый раз вижу». «Этот ящик обнаружен на месте преступления». Невозмутимо продолжал я. Найденные на нем следы рук совпали с вашими отпечатками по базе дактилокарт. «С моими?» Кустистые брови сантехника приподнялись. А откуда у вас в базе мои отпечатки?» «Вы попадали в вытрезвитель. И там вас дактилоскопировали». Уверенно врал я, знаю, что каждый уважающий себя сантехник хоть раз да побывал в трезвике, а опытные слесари вообще старались проводить там каждую ночь после получки. Ломатько как-то сник и напоминал сейчас грустного бассет-хаунда с красными глазами, даже уши также опустил. Попался гад. Мой это ящик, пробубнил он. Хмырю его я за червонец и поллитровку в придачу продал. Как это продал? взмахнул руками погодин. Козёное имущество «А что такого? За имущество с меня десятку зарплаты вычтут, а поллитра наваром осталось. Всё одно меня увольняют. Не нужен стал». Сантехник шмыгнул носом, нагоняя драматизма к своим словам. «А что за хмырь?» – спросил я. «А бес его знает. Сидел я в пивнушке, предстоящее увольнение обмывал. Тип ко мне притесался. В робе, как у меня почти, и в плечах недоцент. На работягу похож, только морда больно гладкая». и ноготочки чистенькие, как у училки. «Продай», — говорит товарищ, — мне свой инструмент. Собственный, — говорит, — посеял. А у меня последнее чукотское предупреждение. Мол, еще одна оказия, и с работы попрут. «Позарез ящик нужен». «А кем работаешь?» — мил человек, — спросил я его. «Кем-кем? С лесарем?» — отвечает он. «А я ему говорю. На слезаря ты похож ровно столько же, сколько мой тесть, царство ему небесное. Уважаемый пчеловод из Сибири, на танцовщицу из телевизора». «Где они лебедями по сцене на носочках прыгают?» «Тот даже глазом не моргнул и предложил мне червонец и бутылку столичной. На деньги мне всё равно, а вот от столичной грешно отказываться». «Опишите этого человека». «Мужик да мужик, как ещё описывать?» «Лицо особенности, глаза, губы». «Тьфу ты, он же не баба, чтобы на губы ему смотреть. Губы, как у всех, две в наличии имеются. Взгляд только хитрый такой был, будто водку палёную мне, зараза, втюхать хотел». «Но водка добрая оказалась. Я в тот вечер её и оприходовал. Потому особо-то и не помню в подробностях». «Ясно. А за что хоть увольняют-то?» «Поинтересовался я». «Так сварщик наш, Ефимыч, паскуда старая, подбил нас с лесарей на бунт. Собрал всех и говорит, да коли мы будем пахать за копейки в ЖЭКе, зарплата мизер, приходится граждан оброком обкладывать. За вызов трёшка сверху, за то, что сделал работу в срок положенный и как надо». «Шурин, говорит, у него на стройке деньги лопаты гребёт. Пошли, — говорит, — мужики, на стройку работать. Все согласились, а я как-то уже привык здесь трудиться. И в домино с диспетчерами на ночной смене подручно резаться. И Валька с бухгалтерией на меня заглядываться стало Сначала главное оплеуху меня залепило. После того, как я зад её щипнул. Смотрит на меня теперь, будто я жениться на ней обязан. Вот скажите мне, разве щипок за зад повод для женитьбы? Тем более в хомуте я уже... В общем, привык я здесь. Стаж опять же к пенсии копыт. А на стройке что, кирпичи таскать? Но Ефимыч, гад, на меня насел. Не по-мужицки говорит от коллектива отрываться. Не по-товарищески. Ну, я с и согласился. Написал вместе со всеми заявление. На отработку нам время дали. Только главный инженер, подлюка, со всеми переговорить за это время успел. И аннулировал их заявленица. А меня вызвал. С гонорком так начал. Мол, летунов у нас в стране не любят. Что с места на место, как бабочки-однодневки порхают. Забери, говорит заявление, Петрович. А я ему, дурак, отвечаю, что не по-мужицки это будет. Развернулся и дверью хлопнул так, что слышал, как штукатурка ему в чай плюхнулась. Не знал я, дурак, что сварщик самый первый заявление отозвал. И из всех бунтарей только я увольняюсь. Спасибо, гражданин Ломатько, за оказанное содействие. Я кивнул Погодину, дав знак, что мы уходим. Удачи вам на новой работе. А ящик-то вернёте? «Теперь это вещдок». Ломатько, он же Петрович, тяжко вздохнул нам вслед. Мы вышли в коридор и напоролись на пронырливого мужичка в кремпленовом пиджаке и массивных очках. «Здравствуйте, это вы из милиции? Вы меня искали? Главный инженер Агашков Валентин Семенович». «Здравствуйте, Валентин Семенович. Мы приходили по поводу Ломатько». А, -а, а Инженер снял очки и пошоркал их о пиджак. «И до вас уже дошло это безобразие?» Удумали чертяки увольняться массово. Но мы вопрос решили на местном уровне. Так сказать, беспокоиться не о чем». «Ну как же?» Нахмурился я. «Гражданин Ломатько утверждает, что вы его собираетесь уволить. А он стаж считает. Местом своим дорожит». «Да никто его не уволит. Это мы так. Для проформы жути нагнали. Не регистрировали его заявление даже. Мы рыжим в воспитательных целях, не непутевого слесаря. Будет знать, как в следующий раз бучу поднимать. Подбивать народ на массовое увольнение». «Как подбивать?» Сварщик же вроде ваш всё затеял. Ефимыч, что ли? Только он уже месяц как на пенсии. Ломатько всё начал и ходит теперь, про Ефимыча сказки треплет. А вину признать боится. У Ломатько родственник на стройке работает. Вот он и хотел туда сорваться. А одному боязно увольняться. Сами знаете, как в городе к таким относятся. К перебежчикам. Так что пусть помучается пока. Заслужил. Мы его ещё лотерейные билеты заставим покупать. Вне очереди. Мы вернулись в отдел и стали обмозговывать дальнейший план действий. Благо в кабинете Погодина до сих пор не было напарника. После отпуска он загремел на затяжной больничный Ногу сломал. По официальной версии, поскользнувшись в ванне. Но поговаривали, что на пьянке, на природе, показывал тайные запрещенные удары каратэ. Ногой по березе. Береза победила. А удар так и остался секретным. Обычное дело при такой работе. Травмам придавать вид рутинный и благородный. Помню, сколько случаев мою бытность произошло, когда ребра и кости покрупнее сотрудники по дуре ломали. То санки к машине прицепят, то за цветами на черемуху для дамы полезут. На макушке они ж крупнее. Под шофе, естественно. Но для получения законной страховки все приключения сводили в служебной проверке к тривиальной бытовухе. Шел, поскользнулся, упал, очнулся, гипс. Спортивные травмы тоже не возбранялись. Качалка и бассейн частенько фигурировали. «Был у нас один на службе, с костями хрупкими, как фарфор. Раз в три месяца стабильно что-нибудь ломал. Его так и назвали – хрустальный опер. На страховках себе лодку хорошую купил и мотор к ней. В медсанчасти думали поначалу, что он специально ломается. Но когда случай перевалил за десяток, поняли, что специально так не сделаешь. Это постараться надо. Шляпник наш. Задумчиво проговорил я. Будто артист образы примеряет». «И КГБшникам, и слесарем притвориться легко, может. Не удивлюсь, если в следующий раз в почтальона перевоплотиться». «Следующий на доске почёта и потенциальная жертва у нас, товарищ Шилов», сказал Федя. «Дохлый номер», махнул я рукой. «Пройсёк нас мошенник, не будет так поставляться. Или на дно заляжет. Или будет отрабатывать партийцев не по старой схеме. Или вообще переключиться на другую прослойку граждан. Такую же жирную, но, например, беспартийную». «Ну ты же видел шубника?» «Сможешь опознать его». «А что толку? Предлагаешь по городу шататься, пока случайно не напарюсь? Вот если бы фоторобот всё-таки сделать?» «Точно! А на хрена нам художник, когда я сам фотограф?» Я хлопнул себя по лбу. «Есть мыслишка. Пошли, помогать будешь». «Что делать надо?» — насторожился Федя. «Пошли, ничего сложного. В фотолаборатории поработаешь». «Вообще-то я инспектор уголовного розыска, это и в твоих интересах». То, что мы сделаем, если дело выгорит, будет использовать весь розыск в первую очередь. Начальство тебе еще спасибо скажет. Спасибо не надо, вот премию бы. Какой ты меркантильный, Федя. А как же за идею работать за родину? Я притащил Погодина в фотолабораторию, кремотдела. Паутов предупредил, что оперативник поможет мне разгрести фотки потеряшек, отсортировать на нужных и ненужных. А сам занялся печатью фотографий со старых негативов, где пересняты фотки без вести пропавших. Самое трудное было напечатать их в одном формате, чтобы масштаб идеально совпадал. Для этого условным мерилом использовал расстояние между зрачками. Морды-то у всех разные, а расстояние между зрачками в основном схоже у большинства людей, плюс-минус сантиметр. Федя помогал промывать снимки и выкладывать их на глянцеватель. Через несколько часов упорной работы у нас была целая кипа портретных снимков. После стали нарезать лица на полоски. Отдельно брови, лоб, спинку носа, крылья носа, губы, подбородок. Получились будто детали пазлов из разных коробок. Этакий экспериментальный набор средств для составления субъективного портрета. Назвал я его sf Звучит важно и по-научному. На самом деле незамысловатая аббревиатура обозначала «Собери Франкенштейна». В СССР фоторобот был опробован еще в 60-х при поимке серийного убийцы по кличке Мосгаз. Преступник Иоаннисян Владимир представлялся работником мосгаза заходил в квартиры, убивал хозяев и выносил ценности. Но технологии субъективного портрета пока широкого применения не нашли, а в глубинках о нем вообще не слышали. Я стал пробовать воссоздать облик Шубника. Промучился час, но ничего не вышло. Тогда с Федей стали пробовать лепить образы общих знакомых. Начали с кадровика Криволапова, Выяснилось, что для морды Василь Васильевича катастрофически не хватает деталей. Пришлось в спешном порядке допечатать еще несколько портретов для заготовок и нарезать отдельно шаблонов бровей, носогубных треугольников и усов. Деталей для сборки Франкенштейна стало больше, а полет мысли шире. Еще пропыхтели с полчаса и собрали-таки Криволапова, который немного походил на потасканного зомби с мордой в рубцах. Но общее сходство улавливалось однозначно. Я обточил детальки. вырезав лишние поля, и привел все пазлы в более рабочий вид. Теперь собранные портреты не напоминали монстров и гуманоидов. Попробовали сваять портрет Паутова. Получилось. Федя аж присвистнул от удивления. Не верил в успех до последнего. Думал, что стандартная морда Криволапова с усами Чапая случайно получилась, сама собой. Потому что сует кадровик эту морду везде, куда надо и куда не надо. Я вновь взялся за шубника. Складывал бумажки, подрезал. Снова складывал. Иногда разбирал всю конструкцию до основания, борясь с порывом выбросить всё в мусорку к чертям собачьим. Но потом собирался с силами и снова корпел над пазлами. Весь взмок. Но, наконец, у меня получилось. На меня смотрел тот самый человек с колючими глазами. «Погодин!» — радостно окликнул я в задремавшего в углу на стуле Витю. «Смотри, это точно он! Похож получился, чертяка! Бровями гинсека клянусь, что похож!» Федя проснулся, встрепенулся, мотнул головой, прогоняя дрему, и, поняв смысл сказанного, метнулся ко мне, как будто и не спал вовсе. Он раскрыл рот и тыкал пальцем в портрет с колючими глазами. Наконец смог вымолвить. «Так это… так я его знаю… вроде…»